Глава двадцать вторая. Конец истории. Патти пошел звонить инспектору Дженксу, ему повезло, и он застал его на рабочем месте. Пожалуйста, инспектор, не могли бы вы приехать к нам? Мы раскрыли тайну пропавшей кошки. Ах, вот как, ответил инспектор. А я как раз получил странное донесение от Гуна. Он сообщает, что вас обнаружили в кошачьем домике и что вы, судя по всему, замешаны в деле о краже кошки. Так что я в любом случае собирался выезжать к вам. Прекрасно, обрадовался Фати. Вы приедете к леди Кенлинг. Да, так будет лучше всего, сказал инспектор. в с т р е т и м с я через час, хорошо? Фати побежал обратно к сыщикам, чтобы рассказать им о разговоре с инспектором. И застал их расстроенными и возмущенными. Оказывается, мистер Гунуше побывал у миссис Хилтон и заявил, что ее дочь поймали в чужом саду в кошачьем домике, и что она... Нарушила границы частного владения. После этого полицейский направился к родителям Фати. Мама ужасно рассердилась, утирая слезы, сказала б е т с и Тебя не было, Фати, и я боялась сказать, что-нибудь неподходящее, не стал ничего объяснять. Мама так ругала меня. Ничего, б е т с и утешил а ее Фати. Скоро приедет инспектор Джекси, н мы расскажем ему, что нам удалось узнать, и всем все станет ясно. Через час мы встречаемся с инспектором у леди Кэндлинг. Надо захватить н а ш и улики. Взяв с собой бутылку со скипидаром, банку с краской, старую кисточку, испачканный краской камень, пропитанный скипидаром носовой платок, резиновые сапоги со следами краски, дети направились к дому леди Кэндлинг. Единственная улика, которую мы не можем взять с собой, это з а п а х скипидара на к о ш а ч ь е м хвосте, вздохнул а б е т с и А ведь она самая главная из всех улик. Это ты почуяла его самый первый, сказал Фати. В этот раз ты был а самым находчивым сыщиком. Смотрите, мистер г о н вошел в дом леди Кэнлинг, а вслед за ним и Склокинг. А вот и Люк. Привет. Куда ты идешь? Мне сказали привести себя в порядок и явиться в дом хозяйки. Мрачно ответил Люк. д р е ф и ш спросил Ларри. Еще как. Со вздохом ответил Люк. А на самом деле бояться нечего, сказал ф а т и Все будет хорошо, вот увидишь. Не вешай нос. Но л ё к окончательно повесил нос и уныло побрел мыться и переодеваться. И тут, ко входу в сад, леди Кенлинг подъехал чёрный полицейский автомобиль, и оттуда вышел улыбающийся инспектор д ж е н к с Он поманил ребят к себе и их оспросил: "Кто у нас главный подозреваемый?" Склокинг уверенно заявил Фате: "Уверен, что вы так и думали, господин инспектор, но у вас не было против него улик." Да, я был уверен, что это не люк, а вот Склокинг действительно подходит на роль похитителя, кивнул инспектор. Кроме того, мне известно то, о чем не п о д о з р е в а е т Синевы и мистер Гун. Склокинг уже один раз был замешан в краже, когда речь шла о породистых собаках, но ну, теперь он похоже переключился на кошек. Ну что ж, идите в дом, а я следом. Все участники событий собрались в просторной гостиной леди Кэнлинг. Садитесь, дети, пригласила их хозяйка. Некоторые улики Фати оставил в коридоре, решив, что Склокингу лучше не показывать заранее резиновые сапоги, банку с краской или бутылку со скипидаром. Важно было застать сварливого садовника врасплох. Дети расселись за столом, а Фати скомандовал: «Бастер к ноге, чтобы пес оставил в покое брюки мистера Гуна». Затем в гостиную вошел инспектор, поздоровался с Леди Кенлинг, улыбнулся ребятам и кивнул мистеру Гунну. «Давайте все сядем», – предложил он. Мистер Гун надулся от важности, сурово разглядывал детей, особенно Фати и Бетси. Ох, э т и м а л е н ь к и е п р о н ы р ы Всюду лезут, суют носы, куда не просят. Но теперь они наконец получат по заслугам и ждут серьезной неприятности. Склокинг уже донес ему, что эти негодники утащили ключ от кошачьего домика, но были пойманы на месте преступления. Ну что же, Гун, начал инспектор, я получил от вас сегодня с т р а н н о е д о н е с е н и е Дело серьезное, так что я решил приехать сам и выяснить все на месте. Да, сэр. Дело действительно серьезное, сэр. Начал мистер Гун важно над у в щ х к и У меня есть основания полагать, что эти детишки, которые вечно лезут везде и всюду, кое-что знают об исчезновении ценной кошки. Мне кажется, сэр, им грозят большие неприятности. Надеюсь, вы их выразумите, сэр. Это безусловно пойдет им на пользу. Ну что ж, готов допустить, что они действительно знают больше, чем вы думаете, Гун. ответил инспектор д ж е н к с Давайте выслушаем их. И он обернулся к Фатти. Что скажете, мистер Фредерик Алджернан Тротвель? Фатти понял, что настал его звездный час. Он надулся от важности, т о ч ь в точках мистер Гун, и с расстановкой произнес: Я хотел бы сделать заявление, господин инспектор. Мы пять юных сыщиков знаем, кто украл принцессу. Услышав это, Склокинг презрительно хмыкнул, и Гун последовал его п р и м е р у Люк все еще тряся с от страха. Очки мистримбл спрыгнули с носа, что очень порадовало б е т с и Мы слушаем тебя, Фредерик, сказал инспектор. Сэр, я готов объяснить во всех подробностях, как з а м ы ш л я л с ь и осуществлялось это преступление. Продолжал ф а т т и Все посмотрели на него с восхищением. ф а т т и умел подобрать верные слова. Мы все внимание, кивнул инспектор, весело улыбнувшись глазами. Итак, инспектор, как вы знаете, принцессу похищали дважды. В обоих случаях мисс Хармер отсутствовала, а потому забот а о кошках п о р у ч а л а с ь мистеру Склокингу. Итак, главное, принцессу крали не после обеда, ее не было в клетке с самого с утра. Все, кроме сыщиков, были удивлены, услышав это заявление. Мистер Гун открыл от удивления рот и недуменно о у с т а в и л с я на фате. Но как же начал полицейский, но инспектор остановил его. Не перебивайте, Гун. Строго сказал он, и Анук разойдись больше не издал ни звука. Я расскажу вам, как похититель сделал это. Гордо заявил Фаття. Он украл принцессу утром, а на хвосте другой кошки нарисовал бежевую метку. И все, кто не очень хорошо различал кошек, конечно же приняли ее за принцессу. Все присутствующие ахнули, а очки Мистримбл слетели с носа и утонули в ее пышном кружевном воротнике. ч Таким образом. Все, кто навещал кошек после обеда, думали, что принцесса сидит на месте, в своей клетке, а на самом деле ее уже там не было. Потом, улучив момент, вор незаметно проникал в кошачий домик, стирал краску с кошачьего хвоста тряпкой, смоченной в с к и п и д а р е и объявлял о пропаже принцессы. Все были уверены, что кража случилась после обеда, хотя на самом деле она произошла утром. Так вот, почему все думали, что это я украл принцессу? Подал голос Люк. т ь я был один возле кошек после обеда, и никто больше не приближался к кошачьему к домику. Вот именно, подтвердил Фати. Все было хорошо продумано. Подозрение должно было п а с т ь на Люка. Именно поэтому тебя каждый раз отправляли именно в это время работать возле кошачьего домика. А еще подбросили в клетку твою свистульку. Кто это сделал? Люк вскочил со стула, лицо его запылало от гнева. Если я доберусь до него, ему не поздоровится. Инспектор строго посмотрел на мальчика. Тот сразу умолк и сел на свое место. Интересно, с чего вы все это взяли? – спросил мистер Гун. На его лице была смесь удивления, недоверия и презрения. Все это ваши нелепые выдумки. Что вам поверили? Вы должны п р е д ъ я в и т ь доказательства. Доказательства, пожалуйста. Торжествующе произнес Фати. т Он сунул руку в карман и стал извлекать оттуда заготовленные улики. Вот, посмотрите. Это бутылка со скипидаром. Она была спрятана в к р о л и ч е й норе вместе с банкой бежевой краски и старой кисточкой. С помощью похититель наносил отметину на кошачий хвост. Ларри, принеси, пожалуйста, остальные улики. Они там, за дверью. Патти продемонстрировал всем бутылку и кисточку. м и с т р и м б л затрепетал от волнения, и очки снова спали с ее носа. Но руки у нее так дрожали, что она была не в силах в о д р у з и т ь их на положенное место. б л и з о р о к о прищурившись. Она пыталась разглядеть предъявленные улики, и Фати казался ей величайшим сыщиком в мире. Ларри принес резиновые сапоги и банку с краской и передал все это Фати. Глаза Склокинга чуть не вылезли из орбит, когда он увидел новую порцию улик. Итак, продолжал Фати, держа в руках банку с краской, вот краска, которую использовал похититель, а эти сапоги были на нем, когда он наносил метку на кошачий хвост. Поэтому на сапогах остались капли этой самой светлобежевой краски, а вот носовой платок, который выр смачивал скипидаром, чтобы стереть б е ж е в о е колечко с хвоста кошки, он очень торопился с м ы в а я краску, ведь первый раз следом за ним в кошачий домик направлялся мистер Гун, а во второй раз мисс Хармер. Можно мне взглянуть? – попросил явно заинтересованный инспектор. Он понюхал платок, который все еще сильно пах скипидаром. Патти вынул а из кармана камень. На котором осталось пятно бежевой краски. И тоже протянул его инспектору. Мы нашли его рядом с кошачьим домиком, сэр. Это тоже вещественное доказательство. Есть еще одна улика: запах скипидара в клетке у кошек. п е р в а я его учуяла Бетси. Наша малышка превосходный сыщик. Бетси покраснела от удовольствия, а инспектор улыбнулся ей своей белозубой улыбкой и снова стал рассматривать платок. На платке есть инициалы, объявил он. Думаю, что по ним можно узнать имя злоумышленника. Подтикивнул Люк опять скочил с места. Кто же он? Задыхаясь от волнения, спросил мальчик. Скажите же скорей! Да, кто же он? Не выдержала и мисс Хармер. Инспектор строго о глядел всех собравшихся. Склокинг был бледен, как полотно, и тяжело дышал. Он с д р й ф и л как сказал бы Люк, и был готов провалиться сквозь землю. Трудно было узнать в нем грубого, з а н о с щ е г о садовника. Постепенно взгляды всех присутствующих обратились к нему. Всем стало ясно, кто настоящий вор. Склокинг, мы ждем ваших объяснений. Обратился к садовнику инспектор. В голосе его отчетливо звучали металлические нотки. Как? Неужели это Склокинг? – вскричал пораженный мистер Гун, глядя на садовника с гневом и презрением. Вы втерлись ко мне в доверие, водили меня смотреть на кошек, вешали на уши лапшу и делали из меня дурака? Между прочим, Бетси сообщила вам, что у нас есть две улики: запах клетки и камень с пятном краски. н а п о м н и л ему Фати, а вы только посмеялись над нами. Склокинг, куда вы дели кошку? спросил инспектор тем же металлическим голосом. Вы отлично понимаете, что вам предъявлено совершенно неопровержимое доказательство вашей вины. А кое-какие факты из вашего прошлого тоже свидетельствуют против вас. Склокинг был совершенно раздавлен, и з н а г о л о г о и жестокого грубияна он превратился в жалкого труса. Всем было противно смотреть на него. х у л и г а н а на самом деле всегда т р у с а шепнул Фатсилюку. Вот теперь мы видим его истинное лицо. Да, Склокинг предстал пред е собравшимися во всей красе. Он признался во всем. Да, это он украл принцессу, потому что думал, что выручит хорошие деньги за ценную кошку. И отдаст долги. Он, конечно, расскажет, кому он ее отдал, и полиция сможет вернуть кошку хозяйке. Да, он хотел навести подозрение на Люка. Да, это он наносил метку краской на хвост другой кошки, а потом стирал краску скипидаром. Да ему пришлось дважды проделать все это, потому что в первый раз кошка сбежала и вернулась домой. Он сожалеет и раскаивается в содеянном. Он клянется, что подобное больше не повторится. Вот т у т вы п р а в ы с к л о к и н г с у р о в о произнес инспектор д ж е н к с Подобное точно не повторится, по крайней мере, ближайшие несколько лет, поскольку вы проведете их там, где у вас при всем желании не будет возможности заниматься такими делами. Гун, уведите его. Гун положил свою железную пятерню на плечо Скокинга, резко поднял его на ноги и вцепился в него негодующим взглядом. А ну-ка, пошли! с в и р е прыкнул он. Но инспектор тут же охладил его пыл. Кажется, вы совсем не приуспели в расследовании, Гун. Ледяным тоном сказал он. Вы считали преступниками тех, кто хотел помочь раскрыть дело, а настоящего преступника сочли своим другом. Хотелось бы, чтобы впредь вы проявляли больше осмотрительности. Вы согласны со мной? А, -э -э да, сэр. Разумеется, сэр. Насилу выдавил из себя Гун. Он совершенно растерялся и выглядел очень жалко. Я не н а р о ч н о сэр. Я старался изо всех сил, сэр. К счастью, эти дети старались больше, чем вы, и добрались до истины. Я думаю, мы должны быть благодарны им за то, что они раскрыли тайну исчезнувшей кошки. Надеюсь, вы согласны со мной, Гун? О, да, сэр. Пробормотал Гун, покраснев от стыда. Это очень сообразительные дети, сэр. Горжусь знакомством с ними, сэр. Я рад, что мы с вами поняли друг друга, Гун. Смягчился инспектор д ж е н к с Теперь, пожалуйста, увидите этого человека. Гун ушел вместе со Скокингом. Юные сыщики облегченно вздохнули. Наконец-то он ушел, воскликнула Дейзи. Надеюсь, он больше сюда не вернется. А в этом вы можете не сомневаться. Здесь он больше никогда не появится, заверила детей леди Кэндлинг. который с изумлением наблюдал за всем происходящим. Бедный Люк, мне больно думать, сколько т е б е пришлось вынести из-за этого ужасного склокинга. Спасибо вам, мадам, сказал Люк, широко улыбаясь. Доброта леди Кенлинг вознаградила его за все страдания. Я так рад, что все позади. Если вы позволите мне остаться у вас, мадам, я буду работать не покладая рук, пока вы не возьмете нового садовника. И Я никогда не забуду того, что сделали для меня эти ребята. Какие же они молодцы! Просто удивительно, как им удалось раскрыть эту тайну. Это Бетси вывела нас н а в е р н ы й путь, сказал Фати. А это да, малышка. Молодчина Бетси. Да нет, мы расследовали это дело все вместе, скромно отвечала Бетси. И Бастер тоже очень нам помог. Как хорошо, что все выяснилось. Теперь вы вернете п р и н ц е с с у себе, леди Кенлинг. Этим займусь я, ответил инспектор, поднимаясь. Мне нужно спешить, но на прощание я хотел бы еще раз поблагодарить вас, ребята. Я рад, что у меня есть такие помощники: пять юных сыщиков и пёс детектив. Надеюсь, что я и в будущем могу рассчитывать на вашу помощь. Конечно, хором отвечали юные сыщики, провожая инспектора до машины. Мы вам сразу же сообщим, если у нас появится новая загадка. Новая загадка? За этим д е л о не станет. Но это будет уже... Совсем другая история.